Гастон Леру. Тайна Желтой Комнаты. Французский классический детектив. Ленесдад. 1990 год. Глава первая, в которой начинается необъяснимое. Не без волнения приступаю я к рассказу, о необычайных приключениях Жозефа Рультабииля. До сегодняшнего дня он столь категорически возражал против этого, что я уже отчаялся опубликовать когда-либо самую занятную детективную историю из тех, что случилось за последние пятнадцать лет. Я думал даже, что публика никогда не узнает всей правды об удивительном деле «желтой комнаты», И связанных с ним таинственных, ужасных и сенсационных событиях, в которых мой друг принимал самое непосредственное участие. Однако недавно некая вечерняя газета, в связи с награждением прославленного Стейнджерсона большим крестом почетного легиона вспомнила в на редкость невежественной, а может быть, просто лживой статье об этой жуткой истории. которую Жозеф Рультабель, по его словам, хотел бы забыть навсегда. Желтая комната Кто теперь помнит об этом деле, заставившем пятнадцать лет назад пролиться столько чернил? В Париже так скоро обо всем забывают, а ведь в свое время... Буквально весь мир в течение нескольких месяцев недоумевал перед этой загадкой, на мой взгляд, самой необъяснимой в истории нашей полиции и суда. Каждый искал решение столь непостижимой задачи. Над нею ломали голову и старая Европа, и юная Америка. И поистине... Я позволю себе так выразиться, поскольку не тешу свое авторское тщеславие, а лишь излагаю факты, которые, благодаря предоставленным мне сведениям, предстают в совершенно новом свете. Так вот, поистине я не думаю, что в какой-либо области реального или воображаемого даже у автора убийства на улице Морг, даже в измышлениях подражателей Эдгара По или правдивых рассказах Конан Дойла... Можно найти что-то, что сравнилось бы по таинственности с историей желтой комнаты. Разгадку, которую не мог найти никто, отыскал юный Жозеф Рультабиль. В ту пору восемнадцатилетний начинающий репортер известной газеты. Но, предоставив суду ключ к делу, всей правды он не открыл. рассказав лишь то, что было необходимо для объяснения необъяснимого и оправдания невиновного. Сегодня у него уже нет причин что-либо скрывать. Более того, мой друг обязан говорить. Итак, вы узнаете все. А теперь, без лишних предисловий, я обрисую загадку желтой комнаты в том виде, в каком узнал ее весь мир — на следующий день после драмы в замке Гландье. 25 октября 1892 года. В вечернем выпуске газеты Тан появилось следующее сообщение. В замке Гландье, расположенном на опушке леса Сен-Женевьев, неподалеку от Эпене-Сюр-Орж и принадлежащем профессору Стейнджерсону, Совершено страшное преступление. Сегодня ночью, когда ученый трудился у себя в лаборатории, была сделана попытка убить мадмуазель Стейнджерсон, которая спала в комнате, примыкающей к лаборатории. По мнению врачей, жизнь мадмуазель Стейнджерсон в опасности. Можете себе представить, какое волнение охватило Париж? В то время весь ученый мир с большим интересом следил за работами профессора Стейнджерсона и его дочери. Это были первые работы по рентгенографии, продолжив которые господин и госпожа Кюри открыли впоследствии радий. К тому же все тогда находились в ожидании. Профессор Стейнджерсон... намеревался прочесть в Академии наук сенсационный доклад, касающийся новой теории распада материи. Теория эта должна была поколебать основы официальной науки, долгое время провозглашавший принцип «ничто не исчезает бесследно и не возникает ниоткуда». На следующий день утренние газеты уже вовсю трубили о случившемся. В частности, Маттен опубликовала следующую статью озаглавленную заглавленную «Сверхъестественное преступление». «Сообщаем подробности», — писал неизвестный сотрудник газеты, «которые нам удалось узнать о преступлении в замке Гландье. Отчаяние профессора Стейнджерсона и невозможность получить какие-либо сведения от жертвы сделали расследование столь трудным, что сейчас никто не имеет ни малейшего понятия о том, что же произошло в желтой комнате, где была найдена мадемуазель Стейнджерсон. В одной ночной сорочке она лежала на полу и хрипела. Однако нам удалось расспросить папашу Жака. Так тут называют старого слугу семейства Стейнджерсонов. Папаша Жак проник в желтую комнату одновременно с профессором. Комната эта примыкает к лаборатории. Лаборатория и желтая комната помещаются в небольшом павильоне, стоящем в глубине парка примерно в трехстах метрах от замка. «Случилось это в половине первого ночи», — рассказал нам добрый старик. «Я тогда был в лаборатории. Господин Стейнджерсон все еще работал. Я прибирался там весь вечер». и уже ждал ухода господина Стенджерсона, чтобы самому пойти спать. Мадемуазель Матильда трудилась с отцом до полуночи. Когда на стенных часах пробила полночь, она встала и, поцеловав господина Стенджерсона, пожелала ему доброй ночи. Мне она тоже сказала «Спокойной ночи, папаша Жак», и отворила дверь желтой комнаты. Потом мы услышали как она заперла ее на ключ и задвинула засов. Я даже рассмеялся и сказал господину профессору, наша барышня закрывается на два запора, не иначе, как боится божьей коровки. Но профессор был так занят, что ничего не слышал. И тут снаружи раздалось отвратительное мяуканье. Я сразу узнал голос божьей коровки. Аж дрожь по телу. «Неужели она и сегодня ночью будет мешать всем спать?» — подумал я. «Надо вам сказать, сударь, что до конца октября я живу на чердаке павильона, как раз над желтой комнатой, чтобы барышня не оставалась по ночам одна. Это она придумала жить в теплое время в павильоне. Ей там, кажется, веселее, чем в замке. Все четыре года, что построили павильон, она каждую весну переезжает туда». а с приходом зимы возвращается в замок, потому что в желтой комнате нет камина. Ну так вот, мы с господином Стенджерсоном были в домике. Оба мы сидели тихо, он у себя за столом. Я, закончив дела, присел на стул, смотрел на профессора и думал, какой умница. А сколько всего знает! Я говорю, мы сидели тихо, и поэтому убийца наверняка думал, что мы ушли. И вдруг... Как раз, когда часы били половину первого, из желтой комнаты раздался отчаянный крик барышни «Убивают! Убивают! На помощь!» Тут же громыхнули выстрелы, загрохотала мебель, словно там шла борьба. И мы опять услыхали крик «Убивают! На помощь! Отец! Отец!» Мы с господином Стенджерсоном ясное дело вскочили и бросились к двери. Но, увы, она была заперта, как я уже говорил, и очень крепко на ключе засов. Мы попытались ее высадить, но она не поддавалась. Господин Стенджерсон словно обезумел, да и было отчего. Мы хорошо слышали, как барышня хрипло кричит «На помощь! На помощь!». Господин Стенджерсон со страшной силой колотил в дверь, плача от ярости, отчаяния и беспомощности. И тут меня осенило. «Убийца проник через окно», — воскликнул я, и как сумасшедший выскочил из павильона. «На беду окно желтой комнаты выходит в поле, и стена, что ограждает парк и примыкает к павильону, мешала мне сразу добраться до этого окна. Чтобы попасть к нему, нужно было выйти из парка. Я бросился к воротам и по дороге встретил привратника Бернье с женой, которые спешили к павильону, привлеченные выстрелами и криками». В двух словах я объяснил им, в чем дело, и велел привратнику бежать к господину Стэнджерсону, а его жена тем временем открыла мне ворота парка. Через пять минут мы с ней стояли перед окном желтой комнаты. Луна светила ярко, и я хорошо видел, что к нему никто не притрагивался. Решетка не тронута. Даже ставни за решеткой закрыты. Я сам каждый день под вечер их запираю, хотя барышня знает, что у меня много работы, и я устаю, и как-то сказала, что станет закрывать их сама. Вот они и были заперты изнутри на железную задвижку. Стало быть, убийца не мог ни влезть в окно, ни выскочить из него, но и я не мог проникнуть в комнату.